ОСЕННИЕ БОИ В гимназии учителя и товарищи встретили меня после Брянска так же приветливо, как и Боря. Даже протеерей Тригубов произнес несколько подходящих к случаю назидательных слов о блудном сыне. Субоч придирчиво расспросил меня, как я устроился, и пообещал через месяц достать мне уроки. Инспектор бадянский издал страшный звук носом, похожий на храп. Этим звуком он привык пугать кишат и сказал, «Виновны, но заслуживайтесь нисхождения. Ступайте в класс и больше не грешите». Но согрешить мне все же пришлось. В нашей гимназии в каждом классе было по два отделения, первое и второе. Первое отделение считалось аристократическим, второе — демократическим. В первом отделении учились преимущественно оболтусы, сыновья генералов, помещиков, крупных чиновников и финансистов, В нашем же втором отделении учились дети интеллигентов, разночинцев, евреи и поляки. Разделение это производилось, очевидно, сознательно, в силу предписания свыше. Вражда между первым и вторым отделениями никогда не затихала. Она выражалась во взаимном презрении. Но раз в год осенью происходила традиционная драка между первыми и вторыми отделениями во всех классах. В ней не участвовали только кишата и гимназисты последнего класса. Они уже считались взрослыми, почти студентами, и драться им было не к лицу. Случались и пустые осени, когда драк не бывало. День драки менялся из года в год. Делалось это, чтобы обмануть бдительное наше начальство. Но начальство по некоторым признакам догадывалось о приближении знаменательного дня, начинало нервничать и шло на хитрости, чтобы предотвратить сражение то неожиданно распускала после первого же урока подозрительный класс, который мог быть зачинщиком боя, то уводила два 3 класса на экскурсию в художественный музей, то внезапно закрывала выходы в сад, где обычно происходила драка. Но никакие ухищрения не помогали. Бой начинался в назначенный день и всегда на большой перемене. Некоторых гимназистов класс освобождал от драки. Освобождали больных, слабосильных или тех мальчиков, которые чувствовали отвращение не только к драке, но даже к обыкновенной возне друг с другом. Их освобождали охотно, никакого толку от них все равно не было. Меня освобождали по последней причине. Освобожденные во время боя должны были быть без кушаков. в этом случае по железным законам гимназической войны их никто не трогал. Освобожденные предпочитали все же не выходить в сад и наблюдали бой из окон классов. Оттуда было лучше видно. Бой начинался с внезапной зловещей тишины в здании гимназии. Коридоры мгновенно пустели, все гимназисты устремлялись в сад. Потом раздавался глухой и грозный рев. От него бледнел и крестился инспектор Бодянский. В облаках пыли, поднятой наступающими, друг на друга рядами проносились, свистя, как картечь сотни каштанов. Все сторожа, Казимир, Максим Холодная Вода и еще несколько других, Бежали рысью в сад, за ними мчались, обгоняя друг друга испуганные надзиратели, хлопали двери, в коридорах раздавались встревоженные голоса учителей. Инспектор Бодянский, натягивая на ходу форменное пальто и нахлобучивая фуражку с кокардой, сбегал по лестнице, торопясь на место боя. Однажды, вслед за Бодянским, в сад, поспешно спустился и сканонник Оленский. Мы полезли на подоконник, нам хотелось увидеть, как Оленский подымет над головой крест и будет призывать враждующих к примирению. Но вместо этого Оленский, засучив рукава сутаны, начал разнимать дерущихся и расшвыривать их в стороны. Он делал это с необыкновенной ловкостью. Гимназисты отлетали от него, как мечи. Должно быть, Оленский вспомнил свое детство. Ксёнс, отдуваясь, вернулся из сада в учительскую. Судя по его разгоряченному и сияющему лицу, Участие в этом бою даже в качестве примирителя доставило ему большое удовольствие. Как только вспыхивал бой, все запасные выходы в сад немедленно открывались. Это было военной хитростью. Выходы открывались для того, чтобы сторожа и надзиратели, разъединяя дерущихся, могли оттеснять их по частям в эти запасные выходы. «В первой гимназии началось!» — орали на улице мальчишки. Из окон трудно было разобрать, что происходит и что началось. Летела пыль, трещали ветки деревьев, были слышны крики и глухой топот, будто в саду наступали друг на друга, отдавливая ноги стада слонов. Потом, все сметая, раскатываясь по гулким коридорам, возникал, рос, превращался в громоподобный рев, ликующий победный крик. Это значило, что второе отделение победило, а первое обращается в бегство. На моей памяти не было случая, чтобы первое отделение одерживало победу. Почти всегда в первых рядах победителей был гимназист с задорным, вздернутым носом, будущий писатель Михаил Булгаков. Он врезался в бой в самые опасные места. Победа носилась следом за ним и венчала его золотым венком из его собственных растрепанных волос. А болтусы из первого отделения боялись Булгакова и пытались опорочить его. После боя они распускали слухи, что Булгаков дрался незаконным приемом металлической пряжкой от пояса. Но никто не верил этой злой клевете, даже инспектор Бодянский. На этот раз я участвовал в бою, потому что мне надо было посчитаться с гимназистом Хавиным, сыном биржевого Маклера. Этот высокий, развинченный гимназист почти в каждую фразу ухитрялся вставлять слово «сакраментально», несмотря на то, что сильно картавил. Сидя в театре, он посылал томные воздушные поцелуи знакомым девушкам. Он приезжал в гимназию в собственном экипаже и был налит презрением к нам, разночинцам. Все вышло из-за пани Козловской. Старушка плохо видела и боялась одна выходить в город. Почти каждое воскресенье я провожал ее в костёл. Пани Козловская смущалась тем, что затрудняет меня, без устали извинялась и от стеснения краснела, как девушка. Обыкновенно я вел ее под руку, иначе она натыкалась на встречных. Иногда меня сменял в роли поводыря поручик Рамуальд. Но это бывало редко. Я подозревал, что поручик стыдился старушки матери ее старомодного пальто и ее беспомощности. Во всяком случае, по утрам воскресенье поручик почти всегда бывал чертовски занят. В одно из воскресений я вел пани Козловскую в костел по Михайловской улице. Нам встретился Хавин. Он поднял брови и, прищурившись, посмотрел на меня. Лицо его изобразило презрительное недоумение. Потом он медленно с ног до головы осмотрел пани Козловскую, усмехнулся, громко щелкнул пальцами, свистнул и прошел. Когда начался бой, я вышел в сад. Хавин стоял в стороне. Кушака на нем не было, он был освобожденный. Я тоже был освобожденный и тоже был без кушака. Но я подошел к Хавину и дал ему оплеуху. Хавин странно пискнул. Меня схватил за руку надзиратель Шпонька. На следующий день инспектор Бодянский вызвал меня к себе. Это что ж такое? – сказал Бодянский. Я еще понимаю, если бы вы дрались в обязательном порядке, как все наши готентоты, э, то извольте дать человек пощечину за что? Было за что? Я никогда в жизни не дрался, Павел Петрович. Вы же знаете. Так так, рискуете все-таки. Что во втором полугодии вам не дадут освобождения от платы. За что вы его ударили? Я уперся и не хотел сказать, за что я ударил Хавина. Стоило. Можете мне верить или нет, Павел Петрович, но больше ничего не скажу. Верю, сказал Бодянский. Идите, и пусть этот случай поглотит медленное лето. После каждого боя у директора и Бодянского были неприятные объяснения с попечителем учебного округа и с родителями потрепанных оболтусов. «Вот что значит, если у людей нет царя в голове», — говорил нам с горечью Бодянский. «А еще читайте всяких Ипсенов и Леонидов Андреевых, просвещенные юноши, будущие из толпы общества, зулусы и троглодиты».